Глава двадцать первая. Рада. «Все будет хорошо», — Немиров притянул меня и обнял одной рукой, прижимая к горячей груди. «А если я что-нибудь болтну лишнее?» — спросила я, погружаясь в воспоминания вечера у Бальво. «Ну, тогда я сожру следователя и все. Подумаешь, делов-то?» «А ты ел людей?» — ужаснулась я, поднимая взгляд. «Ну ты совсем, что ли?» «Я не тяну в рот и в пасть. Добавил шепотом «Всякую гадость». «И что мне там говорить?» «Ты в последний раз Виктора и Кристину видела на работе. Все. Больше не контактировала». «А если они захотят проверить меня на детекторе лжи?» «Я тебе точно запрещу смотреть детективы». Хмыкнул он, прижимая меня сильнее и целуя в макушку. «Все, пойдем. Родители уже переживают». «Может, я не пойду в полицию, а?» — Попросим Константина написать какую-нибудь бумажку, что мне очень плохо, — спросила я жалобно. — Это вызовет еще больше подозрений. А так отделение посетят муж и беременная жена. Какие могут быть лишние вопросы при мне? По голосу было понятно, что Немеров плотоядно улыбался. — Только пообещай, что если они станут валить меня, ты их сожрешь. — Да бля, буду. Если будет нужно, мы вообще уберем твои упоминание в деле. Поверю, нашей стои достаточно связи, чтобы сделать так. Я не сомневалась в этом. Ведь стояла в объятиях скоропостижно скончавшегося хозяина клуба и невероятным образом воскресшего в роли ценного свидетеля в одном важном деле. В каком? Никто не скажет толком. очень важном деле и все. К родителям. Прошептала я, слыша, как мама с недовольством что-то высказывала отцу. Пока они не переругались. И вообще, ты мог не поддерживать идею отцепить. Ну скажи мне, радусик, что может сближать мужиков сильнее, чем совместная выпивка и стрельба по баночкам? Тысяча других дел, огрызнулась я. Вышивка крестиком или гладью, предложил Немиров, разворачивая меня к входной двери и подталкивая в спину. Мы поговорили с твоим отцом на одном языке, и неплохо, как мне кажется. Хочешь сказать, что он алкоголик? — А ты хочешь, чтобы он и дальше пробивал меня по базам? — Не хочу, — пробубнила я, растягивая губы в улыбке и входя в гостиную. Мама уже суетилась не у плиты, а накрывала на стол. Папа с поникшей головой резал хлеб. Явно успел получить лечебных трендюлей Ну и долго вы, — возмутился отец, складывая на тарелку ровную стопку кусочков. — Мы уже дважды успели подцапаться. Мама выдохнула с осуждением, но не стала комментировать слова отца. — Всем приятного аппетита! — произнесла она, вытирая руки о полотенце. Завтрак прошел почти мерно, если не считать мамины толчки под столом, когда я потянула за очередной порцией мясного салата. — Мам, я беременна! — произнесла, не выдержав очередной тычок. — Ну, не слоном же! — возмутилась она. «Люсь, отстань от дочери», — буркнул отец. «Себя вспомни, ела, как молотилка». «Не было такого», — возмутилась мама. «Было», — сказал отец, глядя на меня. «Она гоняла меня за пивом. Ей хотелось пенки, А потом наедалась вишни и стонала, что ей плохо». «Конечно, плохо меня раздувало, как клеща. Фу, мам!» Меня передернуло от ассоциации. «Вот и я и говорил, фу, Лёся, фу!» Папа подмигнул и придвинул мне тарелку с салатом. «Ешь, дочь, тебе еще богатыря выносить, судя по папке-то!» Он хмыкнул, покосившись на Давида. «Или богатыршу!» Я в ужасе застыла с вилкой у рта. Я так боялась, что мой ребенок будет покрыт шерстью и будет выть на луну, что совсем забыла о человеческой половине. «Бедная девочка», — произнесла я, с трудом сглатывая салат. «Двухметровая девочка! Это же ужас! Ее будут дразнить в школе!» «Поверь, не посмеют», — хмыкнул Немиров. «Если будет дочь, она справится с любым пацаном». «Это вообще не повод для гордости», — прохрипела я, запивая комсоком. Почему? Это же девочка, девочка, произнесла я по слогам. Это мальчик может быть ростом с баскетболиста, а девочка нет. Это еще почему? Да потому что нам хочется быть милыми и беззащитными, а как быть беззащитной, когда у тебя. Тут я раскинула руки, рисуя пугающий образ в воздухе. Мне кажется, ты преувеличиваешь, произнесла мама, ненавязчиво забирая мою тарелку. «Нет, мам, боюсь, я преуменьшаю. Только представь!» «Не понимаю твоего волнения. Взгляни на мою сестру. Разве ее портит рост?» Я несколько раз моргнула. «Нет», — отрицательно покачала головой, вспоминая, как приревновала Немирова к Диане. Она очень красивая. «Ну вот, а ты вообще кнопка. Так что не надейся, что наша дочь нагонит меня по росту». «Ну да». Произнесла я спокойнее, забирая у мамы салат. «Все будет нормально. Верни». Мама закатила глаза, но не стала спорить. «Ну, раз мы коснулись такой щепетельной темы, то я побуду немного бестактной. Когда вы планируете устроить свадьбу, чтобы все как положено, платье, голуби, большой торт?» «Расчлененный попсик на капоте машины», — хмыкнул отец. «Пьяные гости». «Лишь бы не отец». — буркнула мама и переключила все свое внимание на Немирова. — Да ведь что вы скажете по этому поводу? Немиров так смешно вытянул лицо, что я не удержалась от улыбки. — Думаю, тут рада должна решать. Он попытался выйти сухим из воды. — А я так не думаю, — сказала она твердо. — Вы будущий глава этой семьи. Я продолжала есть и улыбаться, всем видом показывая, что сам виноват. Не нужно было приглашать родителей без моего ведома. «Что-то сомневаюсь, что головой буду я», — промямлил он, взглядом прося меня о помощи.